Я, как человек в здравом рассудке, которого посадили в желтый дом, не могу вынести простого подозрения. Явился сюда здоровеханик, но заподозрили меня в чуме, и вот я зачемлен. Да, я зачемлен. Я схватил чуму. Вы, однако, переносите ее молодцом, мистер Мебельс, с улыбкой заметил его собеседник. Нет, если бы вы знали настоящее положение вещей, то не сделали бы подобного замечания.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 «Кончилось!» — повторил мистер Мигглз, который, по-видимому, находился в том особом настроении духа, впрочем, вовсе не злостном, когда каждое лишнее слово, произнесенное кем бы то ни было, кажется новым оскорблением. «Кончилось! Да хоть бы и кончилось! Почему же мне не говорить об этом?» «Это миссис Мигглз говорила с мистером Мигглзом. Миссис Мигльс, подобно мистеру Мигглзу, была благообразна и здорова, и обладала приятным английским лицом, которое лет пятьдесят пять любовалось счастливым семейным очагом, так что носило на себе его светлый отпечаток. «Полно, брось, отец!» — сказала миссис Мегельс. «Посмотри-ка лучше на милочку!» «На мелочку, повторил мистер Мегельс прежним ворчливым тоном. Но Милочка стояла за ним, трогала его за плечо, и мистер Миггольц немедленно от всей души простил Марселю все его грехи. Милочка была красивой девушкой лет двадцати с роскошными, каштановыми, вьющимися волосами. Милая девушка, с открытым личиком и удивительными глазами, большими, нежными, ясными, так украшавшими ее хорошенькое лицо.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 Эти последние слова относились к хорошенькой девушке с блестящими черными волосами и глазами очень чистенько одетой, которая слегка присела и отправилась за миссис Мигольс и милочкой. Они перешли голую, обожженную солнцем террасу и исчезли под белой, блестевшей на солнце аркой. Спутник мистера Миггельса, серьезный смуглый мужчина лет сорока, не сводил глаз с арки, пока мистер Миггельс не дотронулся до его плеча. «Виноват», — сказал он, вздрогнув. «Ничего», — отвечал мистер Мегельс. Они молча прошлись взад и вперед под тенью стены, стараясь дышать свежим морским ветерком, который уже достигал в семь часов утра высоты карантина. Спутник мистера Мегельса возобновил разговор. «Могу я спросить?» — сказал он. «Имя Татикором?» — подхватил мистер Мегельс. «Не имею понятия». «Я думал», — продолжал первый. «Что?» «Татикором?» — снова подсказал мистер Мегельс. Благодарю вас, что Тетикором настоящее имя, и не раз удивлялся его странности. — Видите ли, — сказал мистер Мегльс, — дело в том, что мы, миссис Мегльс, и я — люди практические. Об этом вы часто упоминали в приятных и поучительных беседах, которые мы вели с вами, прогуливаясь по этим камням, — сказал его спутник, и легкая улыбка мелькнула на его серьезном смуглом лице. Практические люди. Так вот, однажды пять или шесть лет тому назад мы взяли Милочку в церковь найденышей. Вы слыхали о госпитале найденышей в Лондоне? Это вроде приюта найденышей в Париже. Я бывал там. Прекрасно. Итак, взяли мы с собой Милочку в церковь послушать музыку. Как люди практические, мы поставили целью нашей жизни показывать Милочке все, что может доставить ей удовольствие. Как вдруг мать, я так называю обыкновенно миссис Мигельс, расплакалась до того, что пришлось ее увезти из церкви. «В чем дело, мать?» — спрашиваю ее, когда она немножко успокоилась. «Ты напугала Милочку, душа моя?» «Да, я знаю, отец», — сказала она. «Но это пришло мне в голову от того, что я так люблю ее». «Да что тебе такое пришло в голову, мать?» «Ах, голубчик!» — воскликнула мать, снова заливаясь слезами.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 Об имени-то я и забыл. Видите ли, в приюте она называлась Гарет Педель. Без сомнения, вымышленное имя. Ну вот, Гарет превратилась в Гетти, а потом в Тетти. Как люди практически, мы сообразили, что шуточное имя может оказать смягчающее и благотворное действие на ее характер. Не правда ли? Что же до Педель, то об этой фамилии, разумеется, не могло быть и речи. «Если есть что-нибудь, безусловно, невыносимое, обращик послого и нахального чванства, воплощение нашей английской привязанности к благоглупостям, оставленным всеми здравомыслящими людьми, воплощение в сюртуке, жилете и стростью тростью в руках, так это педель». «Давно вы не видали педелей?» «Довольно давно. Я провел двадцать лет в Китае». — В таком случае, — продолжал мистер Мигельс с одушевлением, уставив указательный палец в грудь своего собеседника, — и не старайтесь увидеть. Всякий раз, как мне случится встретить Пяделя в воскресенье на улице, во всем параде, во главе приюзских детей, я должен отвернуться и бежать, иначе поколочу его. нос. Поэтому, опять таки не могло быть и речи, а так как основателя приюта для найденышей звали Корем, то мы и девочку назвали по фамилии этого доброго человека. Иногда звали ее Тетти, иногда Кором, а потом эти два имени слились, и теперь она Тетти Кором. «Ваша дочь», — сказал собеседник мистера Мигельса, после того, как они прошлись молча по террасе и, остановившись на минуту, взглянуть на море, возобновили свою прогулку. — Ваша дочь, насколько мне известно, ваше единственное дитя, мистер Мегульс. Могу я спросить вас, не из назойливого любопытства, а потому что ваше общество доставило мне много удовольствия, и прежде чем расстаться с вами, быть может, навсегда, мне хотелось бы узнать вас покороче. Могу ли я спросить вас, правильно ли я заключил из слов вашей супруги, что у вас были и другие дети? Нет — Нет-нет, — сказал мистер Мегульс. «Не совсем правильно. Не другие дети. Другой ребенок!» «Простите, я, может быть, затронул слишком тяжелую тему?» «Ничуть», — сказал мистер Миггельс. «Я становлюсь серьезным, вспоминая об этом, но не горюю, не чувствую себя несчастным. У Милочки была сестра, они были близнецами, которая умерла в таком возрасте, что мы едва могли видеть ее глаза, такие же, как у Милочки» из-под стола, когда она вставала на цепочке А вот как! — Да, и так, как мы люди практические, то в конце концов у нас вместе с Мегалис явилось убеждение, которое вы, может быть, поймете, а может быть и не поймете. Милочка и ее малютка-сестра были так похожи друг на друга, что мы как-то не могли разделять их в мыслях со времени этого несчастья. «Бесполезно было бы уверять нас, что наше дитя умерло в младенческом возрасте. Оно изменялось и вырастало вместе с изменениями и ростом ребенка, который остался у нас и никогда не разлучался с нами. По мере того, как вырастала Милочка, вырастал и тот ребенок. По мере того, как Милочка становилась взрослой и разумной, становилась взрослой и разумной ее сестра в точно такой же степени».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 то, конечно, потери своего живого портрета и подруги детских игр и раннее знакомство с тайной смерти, которая суждена всем нам, но не часто открывается ребенку, не могли не оказать известного влияния на ее характер. К тому же ее мать и я поженились уже в немолодом возрасте, и милочка росла, так сказать, в атмосфере старости, хотя мы старались приспособиться к ней».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 От того-то мы и встретились с вами на Ниле и глазели вместе с вами на пирамиды, на сфинксов, на пустыню и все прочее, и от того -то Корм сделается со временем путешественницей и почище капитана Кука. От души благодарю вас, сказал его собеседник, за вашу откровенность. Не за что, отвечал мистер Мегальс, я к вашим услугам. А теперь позвольте мне спросить вас, мистер Кленном, куда вы теперь поедете? — Право, не знаю. Я чувствую себя таким одиноким и чужим повсюду, что мне все равно, куда не занесет меня случай. — Мне крайне странно, простите мою смелость, что вы не отправитесь прямо в Лондон, — сказал мистер тоном благодушного советника. — Может быть, я и отправлюсь. — Ага, на небес цели же? — У меня нет никаких целей. То есть он слегка покраснел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 Суровые лица, неумолимая дисциплина, покаяние в этом мире и ужас в будущем, ни ласки, ни привета, пустота в запуганном сердце. Вот мое детство, если только можно применить это слово к подобному началу жизни. «Вот оно что!» — сказал мистер Мегель с крайне смущенной картиной, представлявшейся его воображению. «Суровое начало, но оно прошло!» и вы должны пользоваться всем, что остается для вас, как практический человек». «Если бы все люди, которых обыкновенно называют практическими, были практичны на ваш лад». «Да, таковы они и есть». «В самом деле?» «Да, я думаю, что так», — отвечал мистер Мегульс после некоторого размышления. «А ведь иному ничего другого не остается, как быть практичным, и мы с миссис Мегульс именно таковы». «Мой одинокий путь легче и не так безнадежен, как я ожидал», сказал кленом, пожимая ему руку своей серьезной улыбкой. «Довольно обо мне. Вот лодка». Лодка была переполнена треуголками, которым мистер Миггельс питал национальную антипатию. Обладатели этих треуголок высадились, поднялись в карантин, и вскоре все задержанные путешественники собрались вместе.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 Вскоре на большом столе в большой зале красовался роскошный завтрак, и карантинные невзгоды превратились в смутные воспоминания среди массы тонких блюд, южных фруктов, замороженных вин, цветов из генуи, снега с горных вершин и всех красок радуги, блиставших в зеркалах. — Теперь я без всякой злобы вспоминаю об этих унылых стенах, — сказал мистер Миггельс. — Когда расстаешься с местом, то скоро забываешь о нем. Я думаю, даже узник, выпущенный из тюрьмы, перестает злобствовать против нее. Всего за столом было человек тридцать. Все разговаривали, разбившись на группы. Отец и мать Мигельси с дочкой сидели на одном конце стола,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 Остальная публика представляла собою обычную смесь путешественников по делу и путешественников ради удовольствия. Офицеры индийской службы, отправлявшиеся в отпуск, купцы, торгующие с Грецией и Турцией, английский пастор в одежде, напоминающий смирительную рубашку, совершавший свадебную поездку с молодой женой, пожилые англичане, отец и мать семейством, состоявшим из трех взрослых дочерей, которые вели путевой дневник, смущавший их родителей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 — Я не возьмусь сидеть о чувства хузника. Мне никогда не приходилось сидеть в тюрьме. — Мадемуазель думает, — сказал француз на своем родном языке, — что прощать не очень легко. — Думаю. Милочке пришлось перевести слова француза мистеру Мигульсу, так как он никогда не мог выучиться языку страны, по которой путешествовал. — А, сказал он, — боже мой, но ведь это очень жаль, что я недоверчива, — спросила мисс Уэд.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 Завтрак приближался к концу, и мистер Мегельс обратился к обществу с речью. Речь была довольно коротенькая, но прочувствованная. Суть ее заключалась в том, что вот случай свел их вместе, и между ними царствовало доброе согласие. И теперь, когда они расстаются, быть может, навсегда, и им остается только распроститься и пожелать друг другу счастливого пути, выпив по бокалу шампанского.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 И все-таки трудно было сказать с уверенностью, она ли избегает общества или общество избегает ее. Тень, падавшая на ее лицо, подобно вуале, гармонировала с характером ее красоты. Глядя на это спокойное и суровое лицо, черты которого рельефно выступали под темными дугами бровей в рамке черных волос, вы невольно спрашивали себя, может ли оно принять какое-нибудь другое выражение. Невозможно было представить себе, что оно может смягчиться. Всякому казалось, что если только оно изменится, то станет еще мрачнее и презрительнее. Оно не смягчалось никакими любезными улыбками. Нельзя было назвать его открытым, но в нем не было никаких признаков притворства. Я полагаюсь на себя и уверена в себя. «До вашего мнения мне нет дела. Я ничуть не интересуюсь вами». Знать вас не хочу. Гляжу на вас и слушаю вас совершенно равнодушно. Вот что было на нем написано. Это сказывалось в ее гордом взгляде, в ее раздувающихся ноздрях, в ее красивом, но крепко стиснутом, почти жестком рте. Если бы даже закрыть ее лицо, то самый поворот головы свидетельствовал бы о неукротимой натуре. Милочка подошла к ней.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 — Нет, конечно, но все-таки, — сказала Милочка, робко дотрагиваясь до ее руки, лежавшей на диване. — Не может ли папа быть чем-нибудь вам полезен? Он был бы очень рад. — Очень рад, — сказал мистер Мигельс, подходя к ним с женой и кленемом. Право, мне было бы очень приятно чем-нибудь услужить вам. — Благодарю вас, — отвечала она. — Но мне ничего не нужно. Я предпочитаю идти своим путем.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 Она положила свою руку в его совершенно безучастно, точно на диван. «Прощайте», — сказал мистер Мигульс. «Это последнее прощание здесь, потому что мать и я уже простились с мистером Кленомом, и ему остается только проститься с Милочкой. Прощайте, быть может, мы никогда не встретимся больше». «На нашем жизненном пути», — отвечала она странным тоном, —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 Это не ускользнуло от внимания говорившей. «Ваша милая дочь, — сказала она, — содрогается при мысли об этом. Но, — продолжала она, пристально глядя на Милочку, — вы можете быть уверены, что уже вышли в путь те женщины и те мужчины, которые должны столкнуться с вами. И столкнуться? Да, без сомнения, столкнуться!» Они могут находиться за сотни, тысячи миль от вас. Могут находиться рядом с вами. Могут явиться из грязнейших подонков этого города». Она вышла из комнаты с ледяным поклоном и с каким-то усталым взглядом, старившим ее прекрасное лицо. Ей пришлось пройти много лестниц и коридоров, прежде чем она добралась до своей комнаты, помещавшейся в другом конце этого огромного дома.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 Мрачная, страстная девушка, ее густые черные волосы в беспорядке падали на разгоревшееся лицо. Она рыдала и неистовствовала, и безжалостно щипала себе губы. — любимые животные! — говорила девушка, всхлипывая и тяжело дыша. — Даже не подумают обо мне! Бросили меня тут голодные устало, и усталые, знать меня не хотят! Звери, черти, злодеи! — Что с вами, бедная девочка? —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 «Ну, что бы ни было, я сама не знаю, что... Но меня обижают, меня обижают, меня обижают!» Тут рыдания и слезы, и самоистязания возобновились. Незнакомка смотрела на нее с загадочной внимательной улыбкой. Странно было видеть бешенство этой девочки, судорожные движения ее тела, точно одержимого бесами. «Я моложе ее на два или три года, и я должна ходить за ней, точно я старшая!»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 Девушка бесновалась и билась со всей силой молодости, кипявшей жизнью, но мало-помалу ее страстные восклицания превратились в тихий ропот, как будто она страдала от боли. Она опустилась на колени, потом прильнула к кровати, стащив с нее одеяло, отчасти для того, чтобы скрыть в нем свое пристыженное лицо и влажные волосы, отчасти, по-видимому, для того, чтобы прижать хоть что-нибудь к переполненной раскаянием груди. «Уходите от меня! Уходите от меня!» «Когда на меня это находит, я становлюсь сумасшедшей!» «Я знаю, что я могла бы удержаться, если бы хорошенько постаралась, и иногда я стараюсь и удерживаюсь, а иногда не хочу!» «Что я говорила? Я знаю, что я говорила! Все это неправда!» «Они думают, что обо мне где-нибудь заботятся, и что мне ничего не нужно!» «Они всегда были добры ко мне! Я их люблю!» Никто бы не стал так ласкать такую неблагодарную тварь. Ступайте, уходите, я боюсь вас. Я боюсь самой себя, когда на меня находят. И так же боюсь вас. Уходите от меня, лучше я буду одна плакать и молиться. День угасал, и ночь опустилась над Марселем, а утренняя компания, расставшись, продолжала свой путь в разных направлениях. Так днем и ночью, при солнце и при звездах,